Глава двадцать Добежав до того дома, возле которого из-под куста сирени следили за домом Веры, мы затормозили. «Что делать будем?» — держась одной рукой за бок с трудом, проговорила Ванда. Во второй руке она крепко держала топор. «Не знаю, но чтобы Ритка не задумала, надо ее остановить. Я привалился к забору и пытался выровнять сбитое дыхание. Надеюсь, мы не опоздали». Егор ничего не сказал, он просто пошел к дому, огибая его так, чтобы выйти к забору неподалеку от погреба. Стараясь не шуметь, мы присоединились к нему. Егор помог нам с Вандой перелезть через забор, а потом перелез сам. Дальнейший путь мы продолжили ползком, оказавшись в итоге перед погребом, откуда раздавались приглушенные всхлипывания. Я подергал замок, но тут до нас донесся звук открываемой двери. С ловкостью, которую я никогда не заподозрил бы ни в одном из нас, мы отползли от погреба и затаились в очередных кустах. Отползли мы от погреба очень вовремя, потому что из дома вышла ведьма. Она оглянулась и набросила на голову глубокий капюшон своего длинного плаща. Раньше мы на ней этого плаща не видели. Подойдя к погребу, она прислушалась, затем негромко засмеялась. «Завтра, уже завтра я проведу обряд, и вы больше не будете своим скулежом действовать мне на нервы». «Жаль, Верку тоже пришлось усыпить. Вот же глупая старая гусыня!» — проговорила Ридко зло. «Я ей предложила молодость и долгую жизнь, могущество, которым немногие темные в свое время могли похвастаться, а она на меня свое идиотское ружье наставила. И что ей до жизни этих мелких людишек какой-то поганой деревушки? Тфу, совсем она здесь обабилась, корову завела, клуша старая». Сказав эту гадость, ведьма заскользила в сторону, противоположную от калитки, как специально в это время блеснула луна, до этого скрытая за небольшой тучкой, и мы увидели, что там, куда она идет, есть еще один выход. Мне одной показалась странная ее только что произнесенная речь, шепотом спросила Ванда. Она сжимала топор с такой силой, что костяшки пальцев побелели. Мы на нее шикнули. Ведьма, слава прекраснейший, вопрос не услышала и продолжила свой путь. Дождавшись, когда Рита прикроет калитку, мы молча пошли следом на полусогнутых ногах, поминутно замирая и прячась за кусты. Мне эта пафосная речь тоже показалась немного неуместной. В этом я с Вандой был полностью согласен. «Что ты имела в виду, когда спросила про странную речь?» — тихо спросил девушку Егор. «Ну...» — немного смутилась она. «Просто она была... странная. Знаете, как в книгах, когда главный злодей перед финальной битвой... Громко и пафосно раскрывает перед поверженным врагом свои коварные замыслы. Просто испуганные дети вряд ли прониклись бы ее небольшой речью. Да они понятия не имеют, кто такая вера и зачем злая тетка ее усыпила. Что-то здесь не так. Ты что думаешь, она нас заметила? Остановился Егор, переводя взгляд с меня на Ванду. Я неопределенно пожал плечами. Скорее, да, чем нет. Иначе все это действительно было лишено хоть какого-то смысла. Я не знаю. Она пожала плечами. Может, там еще кто-то был, кого мы не заметили? Может, у нее мания величия? Решил уточнить у нас Егор. Ну, я, конечно, этого не исключаю. Ванда ненадолго замолчала. Может, стоит освободить детей? Кто-нибудь один займется ребятишками, а остальные проследят за ней. Она кивнула в сторону удаляющейся ведьмы. Егор. Он понял меня без слов и на мгновение прикрыл глаза. Думал он недолго. Открыв глаза, Ириль неохотно ответил. Нам лучше не разделяться и не оставаться рядом с домом, 87%. Процент вероятности был слишком большим, чтобы его игнорировать, и мы, крадучись, побежали за практически уже скрывшейся ведьмой. Следить за ней было легко. Она шла, не обращая ни на что внимания. Света Луны вполне хватало, чтобы отпустить ее на достаточное расстояние, не привлекая внимания. А вот когда мы вышли за деревню, стало хуже. Дорога шла по полю, на котором росла одинокая береза. Береза раскидистая и огромная, но она была одна, и спрятаться за ней не было никакой возможности. Оставалось надеяться, что ведьма нас не видит. Она прошла по тропинке почти до леса, а затем повернула в сторону озера. Там начинался невысокий кустарник, и прятаться стало удобнее. Все вместе мы немного не дошли до озера. Ведьма внезапно остановилась на ровной поляне, посреди которой стоял идеально ровный белый камень. Форма у камня была овальная, и все в нем просто кричало о неестественном происхождении этого предмета. Сверху идеально гладкая поверхность была покрыта бурыми пятнами. Приглядевшись, я понял, что пятна были не просто вылитой кровью, а тщательно прорисованными этой самой кровью рунами. Но вот и алтарь нашелся. И что нам сейчас делать? «Выходите», — весело сказала ведьма, поворачиваясь в нашу сторону. «Вы правда думали, что я вас не замечу?» «Выходить не хотелось, поэтому мы замерли в кустах, пытаясь дышать через раз, чтобы Ритка поняла, как сильно она ошиблась. Все-таки мы были правы. Та речь была произнесена исключительно для нас. «Выходите, не пыхтите. Очень скоро сюда придет сам Биор. Вы будете удостоены великой чести. Он выпьет ваши жизни прямо рядом со своим алтарем». Честь на самом деле была сомнительной, но прятаться действительно не имело особого смысла. Переглянувшись, мы выползли из кустов. Ты действительно думаешь, что сможешь удержать этого духа демона? Мрачно спросил Яуриты. Да как только он освободится, ты будешь первой, кого он сожрет. Демоны, знаешь ли, не слишком любят, когда из них делают цепных собачек. Если он освободится, я буду уже очень далеко от этого места. У меня будет молодость и большие перспективы. Ведьма улыбнулась. А что тут будет делать Биор, и кого он будет пожирать? Лично мне не особо интересно. В твои расчеты закралась небольшая ошибка. Я внимательно смотрел то на нее-то на алтарь. Неудачного демона ты выбрала для обогащения жизненной силой. Он, знаешь, ли живет в Австралии и нематериален для нашего мира. Ты что, мелкий паршивец, думаешь, я не знаю, с кем заключила сделку? Рит рассмеялась. Абиорта знает, что сделка была. Или ты его не предупредила о приписке мелким шрифтом под звездочкой? Теперь я смотрел только на нее. И тут в разговор вступила Ванда, улыбаясь еще приторнее, чем ведьма, она проворковала: И скольких же нужно было убить, чтобы сбросить двадцать лет и выглядеть на свои 90, а не на сто двадцать, когда этого все-таки правду говорят, что только женщина может понять, как оскорбить другую женщину, чтобы она от ярости остатки разума потеряла. Я даже представить себе боюсь, скольких вам на пару с биором придется замочить, чтобы ты хотя бы на сорок стала выглядеть. «Боюсь, что всей деревни вместе с нами не хватит, чтобы вернуть тебе молодость, о которой ты мечтаешь». «Мне восемьдесят четыре!» — процедила сквозь зубы ведьма. «Ну и где логика? Она должна была на нас, Биора, натравить, а не убеждать наглую девчонку, что ей меньше лет, чем та предположила». «Прости, ты десять лет забыла. Ты хотела сказать девяносто четыре, но, поздравляю, ты практически не изменилась». Ванда продолжала улыбаться, прижимая к груди топор. «Очень скоро я проведу ритуал, чтобы вместе с молодостью получить полноценный доступ к магии, а не те жалкие крохи, которые достались мне от Клещевых», — оскалилась ведьма. «Похоже, здесь дело даже не в женской психологии, а в возрасте. Тяжело оставаться в адекватном состоянии и мыслить здраво, когда разменял девятый десяток», — серьезным видом протянул Егор, рассматривая задохнувшуюся от ярости женщину. «Я отвернулся, думая над тем, что надо что-то делать», пока эти двое выводят бедную старушку из себя. Каким образом мне сломать этот алтарь, чтобы ведьма не заметила? Прокрасться мимо нее вряд ли получится». «Я вот тоже понять не могу», — задумчиво протянула Ванда, поудобнее перехватывая топорик. «Сейчас ни осень, и даже не весна. С чего бы такое обострение шизофрении? Ты сама себя слышишь? Чтобы стать магом, нужно им родиться, тупая эта овечка. Ой, нет, прости, овечки до столь преклонных лет не доживают. Ты прав, Егор». Это не шизофрения, всего лишь старческий маразм, который подкрался, как всегда, незаметно. «Закрой рот, толстуха! Отрастила сала, думаешь, что сможешь прельстить даже таких лопухов, как твои дружки? Да за твоей и тебе даже твоя юность не поможет!» «Это я, толстуха? Ах ты, Грымза старая!» Ванда стиснула зубы, а её голос слегка задрожал. Внезапно поднялся легкий ветерок, подувший прямо на нас, обдавая прохладой. Я начал озираться по сторонам, опасаясь, что это Биору надоело смотреть за бесплатным представлением, и он таким образом решил показаться раньше, чем было нужно. Но нет, ветер стих так же внезапно, как и начался, зато в Ванду будто черт вселился. Она, конечно, никогда не была спокойной и рассудительной, но сейчас сложилось впечатление, что тараканы в ее голове сорвались с цепи, Они с ведьмой перешли на совершенно площадную ругань, смысл в которой я уже перестал улавливать. «Что это с ней?» — вопросительно посмотрел на меня Егор, делая шаг назад. «Понятия не имею», — честно ответил я, стараясь взять Ванду за руку, чтобы увести подальше. Но она ловко вырывалась, не отрывая странно затуманенного взгляда от взбешенной ведьмы. Я старался понять, откуда такие изменения в поведении девушки и из-за чего она вообще завелась. Да, она не обладала точенной фигуркой, как, например, Лиза, но она была миленькая и забавная, несмотря на свои странные пристрастия. Я стоял впереди всех, поэтому первым отреагировал, когда Ванда, сжав топор, направилась к ведьме. «Стой!» Перехватив ее за талию, я пытался не подпустить девушку к алтарю, руны на котором начали светиться. Ванда начала вырываться. Мне с трудом удавалось удерживать ее. Откуда только у этой маленькой мышки столько силы взялось?» Слегка приподняв и прижав к себе шипящую, как кошка, девчонку, одновременно я старался вытащить из ее рук опасно бликующий при лунном свете топор. Ведьма, расхохотавшись, подняла руки вверх. Блеснули и словно приобрели рельеф волки на серебряном браслете. Подул холодный ветер, не такой, как несколько минут назад, а какой-то потусторонний и пронизывающий до костей, и... все что случилось потом, никакой логике не поддавалось. В нас словно невидимой воздушной волной ударило, и мы сделали с Вандой шаг назад, едва не заваливаясь на землю. Пытаясь удержать равновесие, девушка взмахнула руками и умудрилась полоснуть меня по обнаженному предплечью топориком. Я вскрикнул и выпустил брыкавшуюся девчонку. Лишившись опоры, она начала падать и выпустила из руки топор, лезвие которого было покрыто моей кровью. Я не знаю, что случилось потом, но топор, вопреки всем законам физики, не упал на землю, красиво переворачиваясь, полетел в сторону алтаря, набирая скорость. Ванда тряхнула головой и посмотрела на меня уже довольно осмысленным взглядом. В нем не было того блеска, переходящего в самое настоящее безумие. Она перевела взгляд на мое предплечье, охнула, моментально успокаиваясь, и прижалась ко мне, всхлипывая. Я неловко погладил девушку по волосам здоровой рукой. За это время топор, сделав в воздухе пару оборотов, воткнулся прямо в центр алтаря. Раздался сильный скрежет, переходящий в виск. Все руны на алтаре разом вспыхнули, и белый камень словно взорвался изнутри. Егор был начеку и первым среагировал, повалив нас с вандой на землю, куда мы упали, закрывая головы руками. К счастью, осколками камня нас не накрыло. Когда я падал, то успел заметить, что судьбоносный топор вылетел из взорвавшегося камня и вонзился визжащей ведьме прямо в горло. Как только камни перестали падать вокруг нас, мы поднялись с удивлением увидев, что вся поляна была засыпана осколками, кроме того места, где мы лежали. Просто идеально ровный круг, словно очерченный по циркулю. «Дим, а ты случайно не накрыл нас своим сверхпрочным щитом от физического воздействия?» — спросил Егор, с удивлением оглядываясь по сторонам. «Нет», — я покачал головой. Я про него даже не вспомнил, так все быстро произошло. Когда Хмырь сказал, что моя кровь может разрушить алтарь, я не думал, что он говорил буквально. «Что на тебя вообще нашло?» — спросил Егор, глядя в глаза потупившиеся девчонки. «Не знаю, на меня такая злость внезапно накатила, а все мысли были только о том, чтобы прирезать эту ведьму», — Ванда покачала головой. «А потом все прошло так же внезапно, когда топор из рук выпустила». «Летел он, конечно, довольно странно», — проговорил я, следя за отошедшей от нас девушкой. «Словно им кто-то управлял. Не исключено, что желание Ванды трансформировалось во что-то магическое». Да и ведьма как-то внезапно шизовать начала. До этого она вроде более или менее вменяемая была. Все это было очень подозрительно начиная от злости Ванды, заканчивая тем, что нас накрыло каким-то защитным куполом. А где ее плащ? – спросила Ванда, приближаясь к засыпанной наполовину камнями мертвой ведьме. Ответить на ее вопрос мы не могли по нескольким причинам. Во-первых, потому что не знали ответа на этот вопрос, а во-вторых потому что в это время из центра поляны, прямо с того места, где располагался алтарь, взметнулась вверх зловещая тень, которая начала разрастаться прямо на глазах. «А-а-а-а!» заорали мы очень громко и синхронно. Мне даже показалось, что тень снесло немного в сторону звуковой волной. Замолчав, мы переглянулись и, не сговариваясь, побежали прочь от осколков алтаря. Я не могу сказать, кто из нас троих бежал быстрее, потому что мы периодически обгоняли друг друга». За нами молча неслась тень, и в темноте отчетливо было видно, как на том месте, где у человека должны были быть глаза, глазницы полыхали красным, словно два раскаленных угля. В тот момент, когда мы выскочили на поляну, Биор практически нас догнал. Тень нависла прямо над нами, и в мою сторону потянулась огромная лапа. Открывшаяся перед нашим взором зрелище заставило нас всех остановиться. Говоря «всех», я имею в виду и Биора. Рука демона замерла над моей головой. Я покосился на нее и сделал несколько шагов в сторону. не обратил на меня внимание, замерев в воздухе в виде полупрозрачной дымки. Невдалеке от тропинки, по которой мы только что бежали, стояла фигура в черном плаще. Голова была закрыта глубоким капюшоном. Плащ был, кстати, удивительно знакомым. Фигура явно принадлежала мужчине. Одежда была ему коротковата, и при свете луны я сумел разглядеть голые волосатые ноги, торчащие из-под плаща. Он что-то говорил. Но ни слов, ни даже голоса слышно не было, словно наступившая внезапно тишина поглощала любой звук, раздававшийся сейчас на этом поле. Внезапно стало очень холодно. Так холодно, что я с удивлением увидел вырывающееся изо рта облачко пара. Трава вокруг незнакомца покрылась инием и продолжала им покрываться по окружности от центра, в котором стоял незнакомец. Беор взвыл, но словно не мог двинуться, замерев в одной позе. Мужчина вскинул вверх руки, и в одной из них при свете уходящей луны блеснул нож. Я сразу узнал в нем тот самый ножик, что прихватил с собой Егор из Дома Веры. Егор тоже это заметил и похлопал себя по карманам, разводя руками. Тем временем мужчина ленивым и явно привычным для него движением полоснул ножом по своей ладони. Сжав кулак, он позволил крови набраться в ладонь, а затем выкинул руку вперед. Кровь полетела красивым полукругом, словно очерчивая границу инея, покрывшего траву. Биор завизжал так, словно одновременно десять бензопил принялись резать особо прочное стекло. Не выдержав, мы упали на землю, что есть сил, зажимая руками уши. Не знаю, как мои друзья, но я в этот момент молился только о том, чтобы не лопнули барабанные перепонки, и я не оглох. Виск прервался так же внезапно, как и начался. Некоторое время мы все еще лежали, боясь пошевелиться. Наконец, я оторвал руки от ушей и приподнял голову. Оказывается, мы сделали это одновременно. Вот что значит «слаженная команда». Мужика на горизонте не наблюдалось. Мне даже захотелось протереть глаза и ущипнуть себя за что-нибудь, проверяя, а не привиделся ли он мне. «Кто это был?» — хриплым голосом спросила Ванда. «Ты это у нас, что ли, спрашиваешь?» — Егор говорил громче обычного, из чего я сделал вывод, что его ушам все таки досталось. Не сговариваясь, мы пошли по тропинке в направлении деревни, очень скоро вышли на дорогу, идущую через поле. Я ничего не ответил, но знал абсолютно точно. Это был темный. Та магия, которую он применял, она словно прошлась резонансом по моим нервам, вызвав состояние близкое к экстазу. А еще я понял, что тот ветерок, показавшийся мне странным, когда Ванда и ведьма сошли с ума, тоже был сотворен этим неизвестным темным. Меня тогда такие же ощущения накрыли, только в сотню раз слабее. Все-таки поведение Ванды действительно не было случайностью. Он как-то на таком расстоянии смог воздействовать на разум девушки, используя ее топоры мою кровь в качестве оружия. Хотя насчет ведьмы я могу и ошибаться, и все дело в обычном старческом маразме. И да, я теперь был полностью уверен, что именно он спас нас на той полянке, накрыв щитом. Странно только, зачем ему нужно было использовать именно нас для того, чтобы избавиться от алтаря, ведьмы и Беора? Не проще было бы самому сделать это, не надеясь на случай и удачное стечение обстоятельств. Судя по его силищу, он бы даже не вспотел, избавляя этот мир от ритки и астральной твари. Вопросов было слишком много, но я мог с уверенностью сказать только одно. Это был очень сильный темный. Только откуда здесь вообще появился необычайно сильный темный? У меня голова начала болеть от всех этих вопросов. Наконец я смог заговорить. Интересно, все закончилось или еще нет? Знаешь, Дим, как бы тебе сказать поделикатнее? Я повернулся к Егору. Дубов смотрел куда-то мимо меня. Проследив за его взглядом, я замер. Му! Прямо на нас снесся Гаврюша, выставив вперед свои лирообразные рога. При этом глаза его полыхали знакомым красным огнем. Переглянувшись, мы заорали. «Бежим!» и понеслись, снова обгоняя друг друга к той самой раскидистой березе, растущей посредине поля. «И где же сейчас этот невероятно сильный темный маг, когда он нам так нужен?»